Глава 13. Фанация В этой главе мы рассмотрим некоторые особенности речевого механизма, связанные с тем, как голос влияет на уровень сознания человека и, таким образом, на его ментальное, эмоциональное и нервное состояние. Будем кратки, поскольку нас интересует лишь модуляция голоса и произношения, а не устранение дефектов тембра, тона и интенсивности голоса. Дадим лишь некоторые общие рекомендации для достижения хорошего произношения и модуляции, не углубляясь в рассмотрение особых случаев. В соответствии с целями нашей работы мы будем искать формулу, с помощью которой можно будет повысить уровень нашего сознания во время разговора. В основе своей устное слово – это звуковая материализация наших мыслей, которые в таком виде могут быть восприняты и осмыслены другими людьми. Чтобы выражать свои мысли, мы должны их очень быстро связывать между собой, упорядочивать и классифицировать, делая это почти одновременно с произнесением слов. Не вдаваясь в долгие объяснения, определим лишь, что произнесение слов, кроме всего прочего, включает физическое движение, поэтому оно имеет все ранее описанные механизмы движения. Таким образом, слово — это центробежный импульс, который материализуется в звуке, и приводит к центростремительному изменению. Качество произносимого слова влияет на ум, затуманивая или, наоборот, просветляя его. Четкое выражение мыслей и правильное произношение способствуют порядку, ясности и появлению большого количества идей. И, напротив, небрежная манера говорить препятствует правильному процессу мышления. Тембр и тон голоса также сильно влияют на нервную систему говорящего и слушателя. Одни голоса действуют на нервы, а другие успокаивают. Рассмотрим несколько упражнений для улучшения артикуляции. Эти упражнения предназначены не для расслабления, а для подготовки к голосовому сознанию. Голосовое сознание — единственное упражнение, позволяющее повысить уровень сознания при помощи произносимого слова. Первый элемент, необходимый для достижения хорошей дикции, — это воздух. Его давление во время произношения должно быть постоянным и равномерным, что достигается при помощи диафрагмального дыхания. Слова произносятся на выдохе, поэтому время выдоха нужно продлевать и дозировать. Чтобы научиться этому, мы дадим три основных упражнения, которые позволяют регулировать и дозировать воздух. Первое. Продление выдоха. Вдох через нос должен быть медленным, мягким, глубоким, бесшумным, равномерным и полным. Пауза. Выдох через нос также должен быть медленным, мягким, глубоким, спокойным, равномерным и очень длительным. Второе. Вдох, как в предыдущем упражнении. Пауза. Выдох с паузами, порциями, через нос с силой. Третье медленный и плавный вдох через нос, пауза, интенсивный и как можно более длительный выдох через рот. Как только достигнут контроль за давлением воздушного потока, необходимо заняться тренировкой органов, участвующих в артикуляции, таких как язык, губы, челюсть и мягкое нёбо. Хотя можно тренировать каждый из этих органов по отдельности, мы предпочитаем обобщить и использовать упражнения, охватывающие весь речевой механизм. Упражнения для дикции. Первое. Читайте беззвучно, двигая губами, языком и челюстью, как при чтении вслух. Чтобы добиться волевого контроля над фонацией, движения должны быть несколько утрированными. После того, как вы в течение некоторого времени выполняли это упражнение беззвучно, начните выполнять его вслух также преувеличивая движение. Второе. Говорите громко, зажав в зубах карандаш и стараясь добиться как можно более чистого и ясного произношения. Третье. Выберите любую тему и говорите громко по слогам с преувеличенной артикуляцией. Говорить по слогам означает делать маленькие паузы между слогами, благодаря чему слова приобретают гораздо большую ясность. Паузы при этом должны быть настолько короткими, чтобы вызывать положительные впечатления у слушателя и чтобы слова не казались растянутыми. Четвертое. Громко произносите скороговорки, добиваясь совершенного произношения и модуляции. Эти упражнения служат тренировкой для выполнения основного упражнения — речевое сознание. Речевое сознание — это особый способ произношения, обеспечивающий все преимущества знакомого нам высокого уровня сознания. При выполнении любого упражнения требуется неукоснительно следовать указаниям. Упражнение 10. Речевое сознание. Чтобы добиться речевого сознания, необходимо выполнять три основных условия. Первое. Говорите по слогам. Второе. Имейте правильную и сознательную артикуляцию. Третье. Чувствуйте артикуляцию. Мы уже объясняли, как говорить по слогам и что такое правильная артикуляция. Когда мы говорим, что артикуляция должна быть сознательной, это означает, что необходимо исключить речевой автоматизм, заменив его фанацией более высокого качества. Это достигается в результате выполнения упражнений для дикции. Чувствовать артикуляцию означает постоянно удерживать мысль о кинетике голосового аппарата. Для этого вначале требуется сосредоточивать свое внимание на движениях рта и губ. Упражнение можно выполнять в любой момент, когда вы что-либо говорите, будь то обычная беседа или публичное выступление. Может показаться, что сознательная артикуляция может отвлекать от мыслей, нарушая их естественный ход. Однако, начав выполнять это упражнение, вы с удивлением обнаружите прямо противоположное. Ум проясняется, идеи лучше связываются, и мыслительная эффективность повышается. Это происходит благодаря тому, что при повышении уровня сознания мышление пробуждается и проясняется. Это упражнение особенно рекомендуется при необходимости общения с людьми, которые вызывают чувство страха, или просто для достижения спокойствия, расслабления и самоконтроля при любых обстоятельствах. В первую минуту публичного выступления необходимо начать с того, чтобы сосредоточиться лишь на артикуляции, не придавая особого значения тому, что говорится. Это быстро прояснит ваш ум и позволит мыслям течь свободно. Повышение уровня сознания происходит не сразу, а постепенно. Поэтому максимального уровня сознания можно достичь не ранее, чем через 3-4 минуты после начала осознанной речи. Позднее мы вернемся к другим аспектам фанации, позволяющим решать конкретные проблемы.